Енина наперсток. Истинных не бывает. Драконов, впрочем, тоже. Глава первая «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Тина трясла руками, сложенными в умоляющем жесте. Ее голос, того довольно тонкий, стал совсем песклявым. Милли отложила ручку, поняв, что сделать домашнее задание по магической истории Форсберга ей сегодня не дадут и строго посмотрела на соседку по комнате. «Тина, мы тут всего месяц, еще как следует не вошли в образовательный процесс. Я даже не всегда успеваю выполнять задания. Но какая может быть вечеринка?» «Вот именно. Мы тут уже целый месяц, и до сих пор не были ни на одной вечеринке». «Ну и что потеряли?» усмехнулась Милли, не понимая горячего рвения подруги. «Много чего». Я вот далеко не такая одаренная, как ты. Даже отец понимал, что мой лучший шанс устроиться — это найти себе перспективного мужа. А сегодня гуляют у третикурсников. Они вернулись с полевых учений. Представляешь, какие там будут парни? Не чита нашим прыщавым сверстникам. Наши, между прочим, всего на два года младшие уже не прыщавые. В основном. Уж такое простое заклинание все поступившие в академию способны освоить. Мне неприлично идти туда одной. Очень-очень хочется. Ну ты же мне подруга. Пустила Тина в ход не слишком честный аргумент. Возьми Брина. С ума сошла! Округлила соседка, подведенная аккуратными стрелками глазища. Все же подумают, что я с ним. Я так ни с кем не познакомлюсь. Тин, ну давай я тебя туда отведу, а сама сразу улизну. Так пойдет? Нет. «Ты должна там пробыть минимум час!» «Кому должна?» — напряглась Милли. Тина стушевалась и даже слегка покраснела. «Ну ладно!» — махнув рукой в отчаянии, произнесла она. «Правду тебе скажу. Брин со мной поспорил на десять йон, что я тебя не смогу говорить, прийти. А ты же знаешь, что для меня это деньги!» «Тогда зачем спорила?» Устало выдохнула Милли, хотя ей и стало жаль подругу. Милли была дочерью простого лавочника, но наряды шьют всегда, а папенька знал, у кого покупать отменные ткани. Их лавка была самой популярной в городе. Туда и аристократки не чурались заглядывать, а у модистки и подавно. Нет, Милли не купалась в юнах, но ей всегда хватало, и нужды она не испытывала. Тем более, что в Академию Эмилию Крэгстон приняли бесплатно, ведь у ее расширенного третьего уровня был приличный шанс при должном старании развернуться в полноценный второй. То ли дело Тина, дочь разорившегося барона, которую папенька, считая, на последние деньги пристроил в Академию. Здесь она, конечно, была на полном обеспечении, но когда тебе совсем не выделяют карманные средства, а вокруг столько соблазнов... Это так себе. Естественно, никто таких подробностей про девушку не знал, кроме соседки по комнате. «Ну, я же не думала, что ты так заортачишься. Вечеринка со старшекурсниками, танцы, шампанское». «Алкоголь в школе запрещен». «Ну ты и зануда». «Ладно». И Тина полезла в свою тумбочку, выражая неодобрение даже спиной. Она достала из ящика маленький матерчатый мешочек, и, вывалив из него на стол четыре монеты, тяжело вздохнула. Потом закинула две обратно в кошель. «Пойду отдам Брину его честный выигрыш». Тут совесть окончательно скрутила Милли. «Ладно, убери их назад. Пойду я с тобой. Но только на час». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — кинула Стина на шею подруги. Вскоре обе девушки при полном параде стояли у массивной двери в крыле старшекурсников. «Кажется, здесь...» Почему-то шепотом произнесла Тина и, оглядываясь по сторонам, постучала. Три длинных, два коротких, три длинных. Створка сразу приоткрылась и, высунувшийся в щель нос, спросил. «Пароль». «Мой сосед угрюмый тролль». Дверь распахнулась, и девушки тут же оказались в ярко освещенной огромной зале. Везде летали шарики, периодически взрывались хлопушки, рассыпая облака конфетти и с импровизированной составленной из столов сцены раздавалось чье-то пение. Среди студентов курсировали официантки с напитками. В двоих из них Милли узнала однокурсниц. Проследив за взглядом подруги, Тина пояснила. «Хозяин щедро платит». «А что же ты не пошла подработать, раз знала?» Тина посмотрела на соседку по комнате с состраданием. Действительно, как можно было дожить до восемнадцати лет, и не понимать такие очевидные вещи. «Я дочь барона? Мне не по статусу». «А кто хозяин вечеринки?» Не удостоив подругу ответом, Тина бросила. «Сейчас приведу тебе Брина, он где-то здесь. Не скучай пока!» и растворилась в толпе. Милли снова огляделась. «Неужели это студенческие апартаменты?» Она даже не думала, что в кампусе может быть такая роскошь. Певцы на сцене менялись, и это было отнюдь не выступление, как девушка сперва подумала. Это был караоке-турнир. Музыкант играл популярную мелодию, а участник должен был под нее подстроиться. Голосовали криком, так что Милли с трудом понимала, как в этом гвалте судья может услышать верные цифры. Следующий легко заскочивший на сцену парень, еще не успев открыть рта, уже сорвал бурю оваций. Непокорная каштановая челка, дерзкие глаза, улыбка, которую можно было бы растопить ледники Цвага. Интересно, какая у него специализация? Милли бы точно не удивилась, если бы это оказалось обольщение. Парень был невероятно хорош собой. А уж она-то привыкла оценивать людей, как научил отец, по их внутренней сути, а не по внешним данным. Молодой маг на сцене тем временем колданул громкость голоса, и со всех сторон послышались заказы. «Про деву и виверну! Рыцарский турнир! Не слушай их! Нашу давай!» Тина с трудом, пробираясь сквозь толпу, нашла Брина. Тот одиноко подпирал подоконник и, лишь увидев девушку, оживился. «Ну что?» «Гони десять йон! Твоя красотка ждет у входа!» «На ней ярко-синее атласное платье и недовольное лицо, так что не промахнешься». «Как у тебя получилось ее выманить?» — с восторгом проговорил Брин, отсчитывая монеты. «Секрет фирмы. А теперь поспешим, а то вдруг кто-нибудь другой увидит ее танцевать». И Тина подмигнула парню. На удачу Мили нашлась там же, где соседка ее и оставила. Правда, она не сводила глаз со сцены и подошедших друзей заметила не сразу. Точнее, вообще, может быть, и не заметила бы. Но Тина подергала ее за рукав. — А вы... — встрепенулась девушка и от отчего-то разрумянилась. — Брин, ты нам не принесешь по безалкогольному коктейлю? — выразительно спросила Тина, делая своему соучастнику знак глазами. Парень кивнул и тут же растворился в толпе. — Милли, у меня к тебе еще одна маленькая просьба. Вот так и Тина продемонстрировала кончик своего ногтя. «Погоди», — шепотом прервала ее подруга, — «кто этот парень на сцене?» «Хозяин вечеринки Итан Шакейри. Сын графа шекерри героя войны, а теперь одного из королевских советников. Вообще-то ходят слухи, что Итан бастард, но так как граф не женился, то узаконил сына, и он единственный наследник. Только ты в ту сторону даже не смотри. У него вроде девушка есть». — Да и вообще тут пол академии по красавчику сохнет. — Вот еще! — фыркнула Милли. — Терпеть не могу этих папенькиных сынков. Но поет и правда красиво. Голос такой мощный и чистый. Тина неожиданно пощелкала перед лицом подруги пальцами. — Что? — не поняла та. Соседка по комнате кивнула куда-то за спину, и Милли обернулась. К ним сквозь толпу продирался Брин с двумя фужерами. Потанцуешь с ним один танец? Всего один?» Быстро протраторила Тина и умокла, так как парень уже мог услышать разговор. Милли свирепо глянула на подругу. «Вот же сводница! Она столько раз ей объясняла, что Брин — лишь ее школьный приятель, и ничего больше, а она все стремится уладить ее счастье. Обижать парня правда не хотелось, и Милли, дежурно улыбнувшись, ответила. «Конечно. Почему нет?»